Многие мемуаристы описывали этот рынок, а художники-жанристы изображали его. Рынок середины XIX века изображён на литографии Лилье. На этом листе представлены типы еще крепостных времен. Иная толпа на картине Маковского, написанной в 1879 году, но и над теми и другими людьми Ведь вечный неизменный дух российской толкучки сохранился и на современных подобных рынках. На толкучем рынке никто не был застрахован от самого наглого и ловкого обмана. Покупал одно, а домой принес другое. примеривал вещь крепкую, а оказалась в дырах. Поляков, московский писатель 1840-х-50-х годов сравнивает торговцев толкучего рынка со всемирно известным тогда фокусником Пинети и отдает им пальму первенства перед иностранной знаменитостью. Однако Поляков предлагает взглянуть на рынок и с другой, светлой стороны. Впрочем, для людей небогатых средствами толкучий рынок сущий клад. Здесь бедняки и простолюдины приобретают для себя одежду и обувь за весьма умеренную или дешевую цену. А в так называемом общем столе, устроенном на скамеечках на земле под открытым небом, получают завтрак, обед или ужин, состоящий из щей, похлебки, жареного картофеля и прочее за 3, 4, 5 копеек серебром. Тут же находится подвижная цирюльня, заключающаяся в особе старого отставного солдата, небольшой скамеечке, на которой бреют и подстригают желающих с платы за бритьё Одна копейка серебром, а за стрижку 3 копейки. Все это очень просто, свободно, удобно, просторно, дешево и сердит. Описание Полякова относится к 1850 годам, ко времени, которое изображено на литографии Лилье. В последующие десятилетие нравы ожесточались, толкучий рынок становится злее. Гелеровский описывает финал дешевой покупки.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 Наденет, пройдет две-три улицы по лужам в дождливую погоду, глядь, подошва отстала, и вместо кожи бумага из сапога торчит. Он обратно в лавку. Зазывалы уж знали, зачем и на его жалобы закидают словами, и его же выставят мошенникам. Пришел, мол, халтуру сорвать, купил на базаре сапоги, а лезешь к нам. Ну-ну, в какой лавке купил? Стоит несчастный покупатель, растерявшись, глядит: лавок много, у всех вывески и выходы похожи, и у каждой толпа зазывал. Заплачет и уйдет под улюлюканье и насмешки. Но если рынок внутри Китайгородской стены служил удовлетворению материальных запросов, то снаружи, на Лубянской площади в 1850-х 60-х годах, во время Великого поста, Происходил торг, собиравший любителей и поклонников охоты, жертвовавших своей страсти любыми материальными выгодами и испытывавших от нее духовное удовлетворение. В 1870-е годы охотничий торг перевели на Трубную площадь, а в конце 80-х годов ликвидировали толкучку на площади и открыли новый толкучий рынок в Садовниках возле Устинского моста. После этого, как пишет Гелеровский, Шипов дом принял сравнительно приличный вид. Сломали его только в 1967 году. На его месте разбит сквер. Ломали его долго и трудно, был он толстостенный и крепкий, и, наверное, мог бы простоять лет полтораста, еще столько же, сколько стоял. Земля по северной стороне Лубянской площади, напротив Никольской башни, В 1870-е-80-е годы принадлежало также одному из московских оригиналов богатому тамбовскому помещику Николаю Семёновичу Мосолову. Человек одинокий, он жил один в огромной квартире главного корпуса, а флигели и дворовые строения сдавались под различные заведения. Одно занимало Варшавское страховое общество, другое фотография Мебиуса, тут же был трактир, гастрономический магазин, В верхних этажах находились меблированные комнаты, занятые постоянными жильцами из бывших тамбовских помещиков, проживавших остатки выкупных, полученных при освобождении крестьян. Среди помещичьей не оставившие их такие же дряхлые крепостные слуги представляли собой странные и абсолютно чуждые новым временам типы. Елировский вспоминает тамбовскую коннозаводчицу Езыкову глубокую старуху с ее собачками и двумя дряхлыми дворовыми девками отставного кавалерийского подполковника, целые дни лежавшего на диване с трубкой и рассылавшего старым друзьям письма с просьбами о вспомоществовании. Совсем прожившихся стариков помещиков Масолов содержал за свой счет. Сам Масолов был известным коллекционером и гравёром-афортистом. Он учился в Петербургской академии художеств, в Дрездене и Париже. С 1871 года имел звание академик. Страстный поклонник голландского искусства 18 века, он собирал офорты и рисунки голландских мастеров этого времени. Его обширная коллекция включала в себя работы Рембрандта, Адриана ван и многих других художников, и по своей полноте и качеству листов считалась одной из первых в Европе. В настоящее время большая часть коллекции Масалова находится в Московском музее изобразительных искусств имени Пушкина. Собственные работы Масолова как эфортиста высоко ценились знатоками, отмечались наградами на отечественных и зарубежных выставках. Он гравировал живописные произведения и рисунки Рубенса, Рафаэля, Рембрандта, Мурильо, Веронезе а также русских художников своих современников, Верещагина, Г. Маковского и других. В 1890-е годы Масалов продал свое владение страховому обществу России, которое выстроило в 1897-99 годах на его месте пятиэтажное доходное здание по проекту архитектора Иванова, пользовавшегося заслуженной известностью. Работы этого архитектора нравились публике, Его проект доходного дома в Петербурге на Адмиралтейской набережной был даже высочайше царем Александром III отмечен как образец хорошего вкуса. Архитектура дома страхового общества Россия на Лубянской площади принадлежит к тому расплывчато неопределённому стилю, который называют эклектикой. Но можно совершенно определенно сказать, что здание получилось и фундаментальное что безусловно должно было вызывать доверие к его владельцу, страховому обществу. И красивое. крышу его украшали башенки, центральную с часами венчали две стилизованные женские фигуры, символизировавшие, как утверждает молва, справедливость и утешение. Главным фасадом дом выходил на Лубянскую площадь, боковыми на большую и малую Лубянки. В дворе стояло еще одно здание, также принадлежавшее страховому обществу, которое арендовала Варвара Васильевна Азбукина, вдова коллежского асессора, под меблированные комнаты Империал. Первые этажи дома России занимали магазины и конторы, в верхних этажах были жилые квартиры. Рядом с этим домом стоял еще один дом страхового общества, построенный в том же стиле и фактически являющийся его флигелем, только отделенным от него проездом. Строение страхового общества в России занимали практически всю северную часть Лубянской площади, и лишь двухэтажный домишек в четыре окошка имел другого владельца. Он принадлежал причту церкви Гремявской иконы Божьей Матери. Но в 1907 году и он был куплен страховым обществом. По своему местоположению Лубянская площадь оказалась перекрестком основных московских маршрутов. Здесь сходились и пересекались пути из одного окраинного района Москвы в другой. От Крестовской заставы, Таганки, через Театральную, Маховую, Каменный мост в Замоскворечье и другие части города. Путеводитель 1917 года отмечал: "Площадь эта является узлом, в котором сплетаются, расходясь отсюда во все стороны, важнейшие городские пути. Через эту площадь проходят линии почти всех трамваев. В 1880-е годы трамваев еще не было, ездили на лошадях, но узел перепутий существовал, и поэтому Лубянская площадь стала сборным местом различного гужевого транспорта". Кроме своего центрального положения, Лубянская площадь привлекала извозчиков и возможностью напоить здесь лошадь. В 1830 году на площади был поставлен водоразборный бассейн Мытищинского водопровода. В 1835 году украшенной аллегорической композицией известного скульптора Витали Четыре реки. Эта композиция представляет собой группу из четырех юношей, поддерживающих над головами тяжелую большую чашу, из которой сверкающими потоками изливалась вода в нижний бассейн. Юноши символизировали главнейшие реки России: Волгу, Днепр, Дон и Неву. В настоящее время этот фонтан перенесён и установлен перед зданием Президиума Академии наук, бывшего Александрийского дворца в Никусском саду, замечательного архитектурного памятника московского ампира. 1820-х годов. Рядом с домом Мосолова на земле, принадлежавшей консистории, был простонародный трактир Углич, пишет в своих воспоминаниях о Лубянской площади Гелеровский. Трактир из выщичей, хотя у него не было двора, где обыкновенно кормятся лошади, пока их владельцы пьют чай. Но в то время в Москве была простота которую вывел в половине 90-х годов обер-полицмейстер Власовский. А до него Лубянская плышь заменяла собой и извозчичий двор, между домом Мосолова и фонтаном биржа извозчичих кореет, между фонтаном и домом Шилова биржа ломовых. А вдоль всего тротуара от Мясницкой до Большой Лубянки сплошная вереница легковых извозчиков, толкующихся около лошадей. В те времена не требовалось, чтобы извозчики обязательно сидели на козлах. Лошади стоят с надетыми торбами, разнузданные и кормятся. На мостовой вдоль линии тротуара объедки сена и потоки нечистот. Лошади кормятся без призора, стаи голубей и воробьёв мечатся под ногами, а извозчики в трактире чай пьют. Извозчик выйдя из трактира черпает прямо из бассейна грязным ведром воду и поет лошадь, а вокруг бассейна вереница водовозов с бочками. Подъезжают по восемь бочек сразу, становятся вокруг бассейна и ведерными черпаками на длинных ручках черпают из бассейна воду и наливают бочки, и вся площадь гудит ругательствами с раннего утра до поздней ночи. В конце 1890-х, начале 1900-х годов, Лубянская площадь приобрела тот вид, который она сохраняла в течение трех десятков лет, до 1934 года, и который запечатлен на многих фотографиях. По северной ее стороне возвышались дома России, с южной стена Китай-города, из-за которой поднимались здания Колязинского подворья и Московского купеческого общества построенный в стиле промышленного модерна. С востока площадь ограничивал шипов дом и политехнический музей, с запада двухэтажные дома с магазинами. Такой она встретила 1917 год, в который никаких памятных революционных событий и боёв на ней не происходило. Несмотря на все изменения, площадь всегда оставалась традиционно торговой с магазинами, лавочками, с торговлей в разнос. В 1919-20 годах на Лубянской площади возник новый, последний в ее истории рынок, но по славе, количеству рассказов и преданий, оставшихся в памяти москвичей, не уступающий прежним рынкам, о которых шла речь ранее. Этот рынок, знаменитый книжный развал у Китай-Городской стены, Начинался он с того, что мелкие книжные торговцы облюбовали себе новое место для торговли с внешней стороны Китай-Городской стены, от Никольских ворот до Ильинских, напротив Политехнического музея. Сначала торговали на расстеленных на земле рогожих и мешках, затем стали появляться ящики, складные столики, прилавки, стоящие фанерные щиты на подпорках, служившие витринами, и наконец наиболее солидные торговцы стали ставить киоски-палатки. Место для книжного развала было выбрано не случайно. Именно здесь находилось больше, чем в каком-либо другом районе Москвы, количество потенциальных покупателей книжной продукции. Известный московский букинист Глезер, начинавший свою деятельность на развале у Китай-городской стены, оставил любопытные воспоминания От многочисленных воспоминаний покупателей, которые как правило описывают внешний вид развала и свою радость по поводу приобретения той или иной редкой и ценной книги, они отличаются тем, что рассказывают о книжном развале изнутри. Объясняя появление книжной торговли у Китай-городской стены между Никольскими и Ильинскими воротами, Глезер пишет: "Здесь в Китай-городе В это время находилось множество различных учреждений, начиная с наркоматов и кончая мелкими конторами, складами, трестами, синдикатами, принадлежавшими частным лицам и акционерным обществам. Ежедневно огромный поток людей выходил из трамваев на остановке Лубянская площадь и направлялся в Китай-город. Лубянская площадь была одной из самых оживленных в Москве. Здесь проходила бесконечная вереница трамваев и автобусов. Достаточно сказать, что из 37 действующих в Москве трамвайных маршрутов 18 приходилось на Лубянскую площадь. В нижней части стены, с внутренней стороны, между Ильинскими и Варварскими воротами находился Центральный комитет нашей партии. Наискосок от здания ЦК партии на Варварской площади размещался Высший совет народного хозяйства, куда приезжали командированные со всех концов нашей страны. Таким образом, вся эта часть города была деловым центром Москвы. На развале торговали книжные торговцы двух категорий: частные, в большинстве своем старики с дореволюционным опытом, которые сами доставали товары и платили налог финспектору, и так называемые книгоноши, которые были работниками государственных книготорговых организаций, им платили процент от проданных книг и снабжали книгами с государственных складов. После революции были национализированы склады больших книжных издательств, и вся эта дореволюционная литература шла на рынок, современных книг было мало. Книги были на все вкусы, вспоминает Глезер. Вот книги в издании Сойкина, разрозненные тома из собраний сочинений Киплинга, Стивенсона, Диккенса, Марета, Конан Дойла, Буссенара и некоторых других авторов. Книги новенькие, неразрезанные, и каждая по 30 копеек. Рядом издание Саблена. Стоимость в издательском красивом зеленом переплете 20 копеек за том, без переплета 15 копеек. Книг в издании Саблина было особенно много. Это отдельные тома сочинений Дамунсо, Ипсена, Лёгерлёв, Лоти, Мална Уайлда, Шницлера, Метрлинка, Гамсуна. Естественно, кроме перечисленных выше авторов и названий, были сотни других, в том числе издания по истории, естествознанию, философии, медицине и так далее. Постепенно открывались новые склады, заполненные книгами, и книжный ассортимент, естественно, расширялся. У Китай-городской стены я проработал с 1924 по 31 год, видел тысячи людей. Знакомство с некоторыми сохранилось до сего времени. Кто только не посещал наш культурный центр, а что центр наш культурный, сомнений у нас не было. Это известные писатели, художники, профессура московских вузов, артисты, просто любители книг. В поисках книжных редкостей часто наведывались к нам уже искушенные книголюбы такие как Демьян, Бедный, Лидин, Смирнов-Сокольский, Машколцев, Сидоров, Розанов и многие другие известные деятели культуры и науки. Книжный развал у Китай-Городской стены был ликвидирован в 1931-32 годах. Он оставил по себе добрую память у старых книжников, а у молодых рассказы о нем до сих пор вызывают завистливые вздохи.